Я даже лифт не вызвала. Неслась в квартиру по ступеням, будто за мной гнался Руслан. Захлёбнувшись у двери, я сползла по ней до самого пола и обняла колени. Сколько я так просидела, уставившись в одну точку перед собой, понятия не имею. Было далеко за полночь, когда я отлепила взгляд от коврика и прошла в кухню, осмотрелась. Потом направилась в душ, содрала вещи и залезла под струи воды, опасливо поглядывая на ванну. мылон меня, раздевал, трогал. Везде мало интересно. Что он там говорил? Пропахла лекарствами и замёрзла. Ну, в общем, да. Вроде не откажешь в трезвом уме. Я полночи просидела в мокрой спецформе. Моргнув за долгое время, я отвела взгляд в кафельную стенку и принялась мыться. Это немного ослабило общее оцепенение. Кровь побежала по телу быстрее, заработала голова. Надо в милицию позвонить. А что им сказать? что в мою квартиру вломились, похитили и вернули назад. А кто? Если расскажу про того, кто ещё с места аварии меня посадит в психушку. Хотя, может, туда мне и дорога. Может, у меня опухольи мозга? Ей едва не выпала из ванной шпариная мысль, зацепившись за бортик, больно ударилась коленками, но не придала значения. Вылетела галышён в квартиру и принялась метаться по ней в поисках следов Руслана. Может, оставил что-то? Хотя что? Да шкаф открыт, но я могла и сама там порыться. Номер его мобильного. Схватив аппарат, я нашла сохраненный контакт под именем Псих. Позвонить ему. Но если он трюк больного мозга, то голос его я точно услышу. И тут меня осенило. Артём, он же его видел. Если Артём скажет, что довёл меня до дверей, а я его выперла и сбежала в квартиру, всё станет ясно. Паражуемая догадкой я застыла посреди квартиры. А ведь и правда. Всё же было словно в тумане и в каком-то оцепенении. При этой мысли я перестала метаться, оделась в тёплый костюм и направилась в кухню делать чай. По размеренно, методично, всё больше соглашаясь с идеей о серьёзном заболевании. Ничего страшного. Может, опухоль ещё небольшая. Пугала только реальность галлюцинаций и их странность. Я слышала, что видят мёртвых или кого-то, кого встречала в реальности. Но чтобы такое кино. Оборотни, дети с огнём в ладонях. Ладно, разберусь, что поделать. Если я реально больна, надо лечиться. Или смиряться с тем, что ничего уже не изменить. Сама не заметила, что начала склониться к другой идее. Уж лучше бы этот Руслан был реальностью. Усмехнувшись, я покачала головой. Жаль, у меня не было номера Артема. Сейчас бы и выяснила мой диагноз. Некая подобие определенности пошло на пользу. Я успокоилась и осмотрела себя на предмет аномальных родинок. не нашла он их и принялась перебираться в квартире уснула под утро тревожным сном в котором снова видела горящие глаза слышала рычание и смех вокруг меня водили хороводы странные дети они дразнили скалились и то и дело швырялись у меня огнём проснулась я поздним утром измученная и с головной болью кое-как собрав себя в кучу сварила кофе и принялась изучать отзывы о врачах онкологах Выделив для себя одного, я записалась на приём на следующей неделе. Мысль, что я больна, уже даже не ставилась мной под сомнение. Начатая авария на трассе, вероятно, запустила череду симптомов. Мужчина, конечно же, никакими глазами не сверкал, но для моего больного мозга это стало началом срыва. Поиски совпадения пострадавшего вместе с ребёнком подорвали и без того истощённую нервную систему. И Артему смысла звонить уже не было. Оставалось дождаться приёма врача, только а если у меня снова начнутся галлюцинации, и я наврежу себе? Может, надо обратиться сразу в диспансер? Я замерла, глядя в окно на двор. Ну, теперь я знаю, как проявляются симптомы. Как только проявятся, сразу позвоню. И симптомы не заставили себя долго ждать. Мобильный пиликнул сообщением, я скосила на него взгляд. Неизвестный номер. Александра, это Марина, работник приюта. Мне ваш номер дал Руслан Сергеевич. Паше стало лучше, спасибо за помощь. Но вы рекомендовали обследование. Скажите, а могли бы вы помочь? А то мы в силу обстоятельств даже не знаем, куда Пашу отвезти. Не хочется затягивать. Я моргнула, потёрла глаза, потом экран. Да что же это всё так реально. Стиснув зубы, набрала нашу с Артёмом общую коллегу и выпросила у неё его номер. Пройдя через назойливый допрос, зачем он мне понадобился? Я соврала, что оставила у него свои вещи, когда ушла к следователю. Когда заветный номер наконец пришёл в мессенджер, тут же надавила на него. Артём долго не отвечал. А у меня внутри почему-то всё успокоилось. Будь что будет. Да. Послышалась наконец недовольная в трубке. Это Саша Синицына, привет. А, привет. Холодная. Что такое? Надо было заготовить объяснение своего странного звонка. Хочу попросить прощения за вчера. Вот как, не хидно усмехнулся он. Я, честно сказать, не понял, что это было. Ну да ладно, не моё дело. И я пошла в банк. Что если Артём первый узнает, что у меня с головой проблемы? Я не знала, что Руслан приехал. Артём молчал, а у меня сердце разгонялось в груди до невыносимого ритма. Ну, говори же. Кто он? Неопределённо. Ну, тот тип, что встретил тебя у моей квартиры. Я сжала на трубке пальцы так, что то отчётливо заскрипело под ними. Я помню. Если у тебя с ним проблемы, ты могла бы сказать. Просто я заметил, что с твоим лицом было что-то не то, когда он объявился на пороге. Мне надо было вмешаться. Теперь в ступор впала я. Значит, не глюк, и я не больна. Артём видел Руслана. Он мой бывший, с которым я рассталась. Я выпирала его вчера из квартиры, но это стоило последних сил, прошептала я. Надо замки менять, Сашка. Что ж ты так? Да вот теперь поменяю. Ты бы хоть подмигнула мне. Я в ступор впала. Ночь нервная и бессонная вышла, ты же знаешь. Да, с досадой протянул он. Только проснулась, хотела поблагодарить тебя за то, что дождался и довёз домой. Да не за что. Ну, может, сходим тогда куда-нибудь? Может. Я ещё немного торможу, прости. Давай созвонимся позже, хорошо? Конечно, пока, Саша. не опустила мобильный и застыла. Я не больна. Руслан существует, и Марина тоже. Соответственно, и этот странный мир, и Паша, которому нужно обследование. Был ли это способ моей психики преодолеть стресс или вышло спонтанно, но в голове будто прояснилось. Я не умираю. Не больна смертельной болезнью. А ещё я давала клятву Гиппократа. Вы можете привести Пашу в обычную больницу, в частную клинику. или есть риски. Я опустила мобильный, медленно вдыхая полной грудью. Голова немного закружилась от всего. Надо было поесть. Руслан прав, я доходяга. Чёрт бы его побрал. Только поделать я с ним ничего не могу. Смысл волноваться. Он всё равно придёт, всё равно напугает снова. В этом я не сомневалась. Но ждать этого я не собиралась. Если врач работает в тихом месте и без очереди примет, то всё должно быть хорошо. Мы водим своих детей к узким специалистам либо по вечерам, либо по утрам к открытию. Хорошо, тогда я сегодня выберу врачей с учётом ваших пожеланий. В любой день можете. Да. Тогда ждите от меня информации и продолжайте лечение, которое я назначила. Хорошо, спасибо. Завтрак я сделала на автомате и с удивлением обнаружила перед собой на тарелке омлет. А я ещё подозревала у себя смертельную болезнь. Нет, всё-таки, что её нет это чертовски радостная новость. По сравнению с ней мужчина с зубами показался гораздо меньшей проблемой. Да и погода стояла отличная, захотелось жить. Я с аппетитом поела, параллельно изучая клиники, но столкнулась с тем, что мне нужна была информация, в каком вообще районе расположен приют, сколько лет мальчику и есть ли у Руслана официальное опекунство. Задержав дыхание, я нашла номер психа. Ага, мессенджер у него есть. Логично, рассудив, что использовать нужно тот, с которого писала Марина, я отправила Руслану вопрос и подписалась в конце. Потом стерла подпись и переставила ее в начало. В итоге стерла вообще, расшаркиваться еще перед ним, заставил меня думать, что доживаю последние дни. Руслан не стал отвечать в мессенджере. Он сразу же позвонил, а я выронила мобильный от неожиданности. И тот поскакал по столу. Выругавшись, я совладала с руками и ответила на звонок. Как спала? Отлично, процедила, закатывая глаза. Но как я могла подумать, что он галлюцинация? Сможешь помочь с Пашкой? Хотела бы. Я смогу отвезти, документы есть. Всё равно куда? Лучше утром и в разные дни. По одному врачу, больше рискованно. Хорошо, тогда всё. Ты ещё не созрела со мной на ужин сходить, усмехнулся он. Ко мне вспомнились его условия. Вчера я была в таком ужасе, что не придала им значения. Интересно, как долго ты будешь спрашивать? Недолго, Саша. Времени у нас немного, серьёзно сообщил он. Сколько? Саш, пойдёшь со мной на ужин сегодня? усмехнулся снова. Можем всё обсудить. Мне на работу завтра рано. И это тоже надо обсудить. Я хочу дать тебе другую работу. У тебя в приюте? На пригласие. Нам нужен врач. Пройдешь стажировку у наших врачей в параллель. Работы будет много, зарплата в несколько раз больше. Тормози! Рявкнула я тяжелую дыша. Я еще ничего не решила. Думай до вечера. Вдруг жестко отрезал он. В семь за тобой заеду. Я отбила звонок гневно сопея. Довольно своей нравная галлюцинация. Уже и жизнь за меня распланировала и все решил. Стажировка, работа, зарплата. А еще не забыть личные угрозы. Он обещал меня убить. Хотя и это припомнилось как в тумане. После этих мыслей снова показалось что. Из нас двоих болеем мы оба. Я отложила мобильный и взялась за дело. Села искать мальчику врачей. С остальным буду разбираться по мере поступления проблем.